И новое другое, за что нас обоих по тем временам можно было легко упрятать за решетку. Я поразился тогда Лапину. Такого образованного начальника я встречал впервые. Но еще больше я поразился тому, как в одном человеке наряду с любовью к поэзии с тонким вкусом и родицей вживается запретительный наклонность. Помимо запрещения передачи выдержек из фильмов и спектаклей жесткого цензурного гнета, он еще не разрешал к примеру, на экране телевизора появляться людям с бородами. А штатные сотрудницы, осмелившиеся приходить на работу в брюках, нещадно преследовались и наказывались за подобное вольнодумство. Я просидел у Лапина полтора часа, потому сколь вольготно беседовал он в служебное время о стихах о судьбах отечественной поэзии, я понял, что он не так уж перегружен текущими делами. так я ушел и стал ждать решения. Я не сидел, сложа руки в ожидании ответа. Восемь шел подготовитель период гаража, велись Лыскина строилась декорация. Музея по охране животных от окружающей среды. С 1 февраля должны были начаться сложнейшие ежедневные съемки. И тут я узнаю, что в семье Латина случилось страшное несчастье. Его вот дочь и внучка в результате несчастного случая упали в шахту лифта и пролетели вниз несколько этажей. Дочка погибла, но внучку удалось спасти. Ужасная, трагическая история. Прошло около месяца с момента нашей встречи, и я как раз собирался было позвонить министру телевидения, напомнить о себе, подтолкнуть решение своего вопроса, но после того, что я узнал, конечно, звонить уже не смог. Это было бы бестактно, лезть со своими делами, когда у человека такое невыносимое горе. И что сказать в утешении? чем тут помочь? Я понял, что судьба сценария о бедном гусаре решена, что на телевидении мне его тоже поставить не удастся. Из головой из-под раханы вошёл съёмочный периот гаража. И вдруг телефонный звонок. Звонил директор творческого объединения Экран Хестин, дарис Михайлович. воплощал собой, пожалуй, идеальный тип чиновника, выработанного нашей общественной формацией, образованный, неглупый, ироничный, способный журналист. Хестин был замечен и попал на руководящую работу в Гостеле радио, чтобы удержаться на престижном посту живым, обаятельным, симпатичным в общении, Хестину пришлось расплачиваться главным образом одним уже не столько дело, сколько системе и начальству, от которого зависела его судьба. Итак, Хесин сообщил, что телевидение решило ставить фильм о бедном гусаре замолвите слово. Как я обрадовался, как я был благодарен телевидению. Не скрой к моему ликованию примешивалось и чувство злорадного торжества, мой утер я нос этим три страховщикам из ГосКино, Вот и сделаю и картину. Но, к сожалению, невозможно заглянуть в своё будущее, даже ближайшее. И я в тот момент даже не подозревал, в какое трудное и мучительное путешествие я отправляюсь. В Госкино, где привыкли к повиновению режиссеров, были, конечно, уязвлены моим непослушанием, проявлением независимости характера. были приняты меры, направленные против меня и картины. Обычно, когда сценарий был утверждён и фильм запущен в производство, ревизии, пересмотров, мелочная опеки, в общем, почти не существовало.Println ленте пробивалась к зрителю через два основных кордона. Первый это апробация, и одобрение сценария, второй заслон самый серьёзный сдача готовой картины. И на этих двух стадиях и происходит главным образом бюрократическая перестраховочная цензурная шлифовка, когда ветвистая иёлка редактируется до того, что превращается в телеграфный столб. На фильм О бедном гусаре находился под неусыпным надзором меня дергали еженедельно